Глава девятая. Часто задаваемые вопросы по поводу искусственного интеллекта. Часть первая. В 2017 году, проводя семинары и лекции, я был буквально завален вопросами и сомнениями слушателей относительно искусственного интеллекта и того, как он развивается. Некоторые вопросы, на которые я отвечу в данной главе, являются по своей сути общими, Например, вопрос о том, какими технологиями искусственного интеллекта мы уже пользуемся в повседневной жизни, или о том, как лучше применить искусственный интеллект в бизнесе. Другие же относятся к более сложным проблемам, таким как влияние развития технологий искусственного интеллекта на наше личное пространство и того, почему настолько важно разработать четкие этические нормы для продуктов и сервисов с искусственным интеллектом. Отвечая на данные вопросы, я постараюсь удержать баланс между конкретными данными и собственным мнением, однако моей основной целью будет подстегнуть ваш интерес к технологиям искусственного интеллекта и вдохновить вас на самостоятельное изучение данной темы. 81. Какие ресурсы ИИ вы, возможно, уже используете? Существует множество способов применения технологий искусственного интеллекта, которыми люди пользуются в повседневной жизни уже сейчас, даже не осознавая этого. Далее я приведу несколько наиболее известных примеров. Умные виртуальные персональные помощники — Siri, Cortana и Google Assistant — являются основными примерами широкого применения инструментов с искусственным интеллектом. О них мы подробно рассказали вам в прошлых главах этой книги. Персонализированные рекомендации медиаресурсов. Вы когда-нибудь пользовались Netflix или Spotify? Каждая из этих компаний использует искусственный интеллект для создания персональных рекомендаций фильмов и музыки, основанных на том, что вы смотрели ранее. Умный поиск Facebook. Инструменты Facebook с искусственным интеллектом позволяют вам искать фотографии по их содержанию. Для этого используется технология распознавания изображений. Например, вы можете искать изображения, относящиеся к запросам «пицца» или «семья», и инструменты Facebook с искусственным интеллектом помогут вам в поиске. Рекомендации по продуктам. Когда вы совершаете покупку на Amazon.com, алгоритм машинного обучения создает для вас рекомендации по похожим или дополнительным продуктам, которые, возможно, также смогут вас заинтересовать. Поисковые запросы Google. За долгие годы результаты поиска Google стали прямым применением технологии машинного обучения, которая персонализирует результаты поиска, основываясь на вашем местоположении и прошлых запросах. Распознавание речи в поиске Google. Кроме текстовых поисковых запросов, поиск Google может воспринимать и речь, которую он распознает при помощи соответствующей технологии. Боты в Facebook Messenger. Многие компании сейчас используют чат-боты на платформе Facebook Messenger, которые могли бы отвечать на ежедневные запросы технической поддержки пользователей. Онлайн-защита от мошенничества Платежная система PayPal использует технологию машинного обучения для защиты от мошенничества, анализируя большие объемы данных пользователей с целью оценки риска. Искусственный интеллект является основной технологией, которую используют сетевые платежные сервисы, поскольку именно они часто становятся целью киберпреступников. Реклама в интернете Эффективность рекламы в интернете можно повысить, если начать применять искусственный интеллект. Например, реклама в Facebook использует алгоритмы глубокого обучения для анализа данных об эффективности рекламы, чтобы найти лучший способ ее таргетирования. Грамотное таргетирование помогает повысить вероятность того, что реклама будет просмотрена необходимой аудиторией, и эти люди перейдут по необходимой ссылке. Это лишь несколько простых примеров того, как мы используем технологии искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни уже сегодня, но есть и множество других примеров, В будущем, возможно, инструментов с искусственным интеллектом будет гораздо больше, и они часто будут работать незаметно для нас, предоставляя нам решения, которые сделают нашу жизнь комфортнее и эффективнее. 82. Какие страхи окружают искусственный интеллект? Основываясь на разговорах с другими людьми, я могу отметить, что когда речь заходит о технологиях искусственного интеллекта, Многие люди испытывают некоторые опасения относительно них. В большинстве случаев причиной данных опасений является недостаток знаний о том, что такое искусственный интеллект, либо излишняя вера в то, что говорят об этих технологиях в популярных СМИ. Негативные новости, как известно, привлекают больше внимания, чем позитивные, и именно это является причиной того, почему многие новостные издания привлекают аудиторию негативными или откровенно преувеличенными историями, как в случае с большинством новостей о технологиях искусственного интеллекта. Люди практически всегда сомневаются и боятся чего-то нового и сложного. Исследователи называют это явление отрицательным смещением, то есть нашей коллективной тенденцией к желанию слышать и запоминать плохие новости. Из-за отсутствия у большинства людей знаний об искусственном интеллекте данная тема и стала мишенью для создания плохих новостей. Например, летом 2017 года многие новостные издания выпустили статьи с громкими заголовками по поводу экспериментов Facebook с искусственным интеллектом. Вот пример заголовка с Yahoo News. Инженеры Facebook в панике, прекращение работы над созданием искусственного интеллекта после того, как боты создали собственный язык. Несмотря на то, что данный заголовок, естественно, привлек внимание, он был далек от правды, поскольку это событие никак не заставило инженеров Facebook паниковать. Но СМИ изменили историю таким образом, чтобы создать дополнительный трафик пользователей и привлечь больше внимания. Статья Тома Маккея под названием «Facebook не паникуют и не отключают программу с искусственным интеллектом, которая стала опасно умной», была опубликована на сайте Gizmodo. В ней объясняется, что же там произошло на самом деле. Со статьей можно ознакомиться по ссылке gizmodo.com. Я уверен, что в будущем, когда искусственный интеллект станет более распространенным явлением, мы вновь и вновь будем видеть подобные заголовки. По этой причине всегда стоит смотреть на прошлые громкие заголовки, проверять источники и проводить собственное независимое расследование. Одним из самых распространенных страхов относительно развития технологии искусственного интеллекта является страх создания искусственного суперинтеллекта, который может навредить человечеству или даже начать уничтожать людей. Одним из источников такого страха является изображение ИИ в кинематографе, где в течение многих лет его изображали как нечто отрицательное или пугающее, вновь и вновь показывая нам ужасных роботов, уничтожающих своих создателей. Другой причиной является то, что технологии искусственного интеллекта, которые мы можем создать сегодня, больше похожи на живых существ, чем когда-либо раньше, то есть они могут видеть, слышать, понимать, рассуждать, а в некоторых случаях ходить, говорить и даже выглядеть как человек. Это может не на шутку раззадорить воображение людей на тему того, что еще могут начать делать эти машины. Еще одним фактором, который может усиливать страх общества перед искусственным интеллектом, является обсуждение экспертами проблем, являющихся вполне обоснованными причинами для беспокойства. Некоторые из этих известных экспертов, таких как Стивен Хокинг и Илон Маск, публично предупреждали о том, что развитие технологии искусственного интеллекта может стать опасным для людей в случае, если мы не подготовимся к приходу этих технологий в нашу жизнь и не спланируем это событие должным образом. Выражение такого рода опасений может привести к ненамеренному усугублению страхов в обществе относительно искусственного интеллекта. Сотни экспертов уже работают над проблемой страха в обществе, среди которых и некоторые именитые ученые в области искусственного интеллекта и в некоторых других отраслях. Существуют организации, такие как Future of Life Institute, которые внедряют множество инициатив в данной области. Я абсолютно уверен в том, что все они проделывают огромную работу по избавлению общества от необоснованных страхов. Лично для меня самым большим страхом относительно искусственного интеллекта является то, как его могут использовать недобросовестные игроки для достижения своих целей. Одним из самых разрушительных и очевидных способов является использование искусственного интеллекта для создания оружия или для террористических, а также иных целей физического насилия или убийства других людей. Другим опасным примером является возможность применения ИИ для создания огромного количества недостоверных новостей, которые могут подаваться в форме статей или видеороликов и распространять недостоверную информацию. Чтобы защититься от описанных ранее злодеяний, нам необходимо заранее подготовить соответствующие этические нормы и новое законодательство и с их помощью регулировать данные вопросы. На рисунке 9.3 в PDF-приложении отражены типичные страхи относительно развитого искусственного интеллекта. Содержание данного снимка было взято у Института будущего жизни. В данной книге мы раскрыли множество различных аспектов нашей повседневной жизни, положительное влияние искусственного интеллекта на которые очевидно. Несмотря на то, что остается еще множество проблем и вызовов, с которыми еще предстоит справиться, Ведущие эксперты уже сейчас пытаются найти необходимые решения, так что вместо того, чтобы переживать из-за раздутых инфоповодов, подумайте о том, как бы вы применили ИИ в своей жизни как сейчас, так и в ближайшем будущем. 83. Что дает основной повод беспокоиться о приватности, когда речь идет о технологиях ИИ? Одним из множества вызовов, с которыми столкнется общество из-за быстрого развития технологий искусственного интеллекта, является обеспечение безопасности личной информации. Вы можете вспомнить времена до появления социальных сетей и поисковых систем, когда никто не мог найти вас по имени в интернете и получить информацию о вас. С того времени, по настоящий момент, наши представления о приватности кардинально изменились. Во многих случаях Google и Facebook знают о нашей повседневной жизни и процессах принятия решений даже больше, чем мы сами, просто имея доступ к огромному количеству и разным типам данных. Это обусловило обеспокоенность многих людей относительно потери приватности в угоду интересам крупных технологических компаний. В следующие несколько лет ИИ распространится и проникнет во многие сферы нашей жизни. Благодаря искусственному интеллекту мы ощутим значительные улучшения в сфере здравоохранения, образования, общественной безопасности, а также во множестве других сфер. Это станет возможным благодаря способности инструментов с искусственным интеллектом быстро и эффективно анализировать большие объемы данных. Однако с наличием такого объема данных возникают различные вопросы, например, о том, как мы можем защитить наши данные от использования их ненадлежащим образом или в коммерческих целях. Такие вопросы необходимо решать как на уровне отдельного человека, так и на государственном уровне, где для защиты частной жизни граждан можно, например, изменить законодательство. Некоторые персональные помощники, такие как Siri от Apple, Alexa от Amazon и Google Assistant, могут быть крайне полезными инструментами, но они имеют доступ к огромному количеству данных о том, куда мы ходим и что мы делаем. Поэтому многие люди уже сейчас отказываются от использования такого рода устройств. Они обеспокоены тем, что компании, которые создают такие продукты, могут использовать их персональные данные в рекламных целях или продавать их, или еще что похуже. Именно поэтому многие настаивают на том, чтобы у людей всегда был доступ к своим персональным данным, которыми владеют технологические компании. Простым примером этому может послужить сервис «Мои действия», «My Activity» от Google, доступ к которому осуществляется через Google аккаунт пользователя. В меню сервиса пользователь может просмотреть историю своих поисковых запросов, просмотров или посещений сайтов Google. Вы можете ознакомиться с данным сервисом по ссылке https//myactivity.google.com//myactivity Концепция приватности также различается от страны к стране. Например, политики приватности в США сильно отличаются от европейских, более строгих и идущих в ногу с технологическими трендами. Одним из примеров такого законодательства в Европейском Союзе является Генеральный регламент о защите персональных данных, GDPR, который вступил в силу 25 мая 2018 года. Главной целью данного набора законов является обеспечение большего контроля гражданами ЕС над способами использования их персональных данных. Вот три интересных пункта из данного законодательства. Первое. Право быть забытым. позволяет каждому гражданину ЕС требовать удаления своих данных из записей компании. Второе. Информированное согласие. Компаниям не разрешается применять длинные или вводящие в заблуждение описания условий. Любой запрос на согласие пользователя должен быть понятен и доступен любому пользователю. Это приводит к огромным трудностям для некоторых сервисов, которые используют инструменты с искусственным интеллектом, такие как Alexa, Google Assistant и Siri. Третье. Переносимость данных. Каждый гражданин ЕС также может запросить перенос своих данных в базу другого поставщика услуг. Ознакомиться с полным текстом законодательства можно по ссылке в PDF-приложении. Возможно, некоторым крупным компаниям, предлагающим инструменты с искусственным интеллектом, будет сложно адаптироваться к ограничениям определенным данным набором законов. В компании Gartner считают, что до конца 2018 года 50% компаний не будут полностью соответствовать GDPR. Несмотря на то, что некоторые страны и даже некоторые штаты США, такие как Калифорния, пошли по европейскому пути в разработке законов, аналогичных GDPR, в целом компании не торопятся следовать этим правилам, Примечание научного редактора. GDPR является изменением парадигмы для крупных технологических компаний и шагом вперед для права человека на личное пространство. Поскольку в ЕС технологические компании обязаны адаптировать свой бизнес под соответствие GDPR, возможно, другие страны начнут разрабатывать похожее законодательство с целью защиты своих граждан. 84. Могут ли новые технологии привести к более высокому уровню одиночества, изоляции и отстраненного поведения? Исследователи обнаружили, что люди в последние несколько лет стали более зависимыми от технологических устройств. А теперь постарайтесь вспомнить, когда вы в последний раз проводили целый день без своего смартфона. Как вы будете себя чувствовать, если вам придется с завтрашнего дня отказаться от своего телефона? Томас Фридман, автор бестселлеров и трехкратный лауреат Пулицеровской премии, обладает талантом к анализу технологических разработок и уровня их влияния на общество. В своей книге «Thank you for being late» он напоминает нам о важности сочетания технологий, в том числе разработок в сфере искусственного интеллекта и прочих технологий с экспоненциальным развитием, совсем тем, что нельзя скачать. с правильными ценностями, хорошим преподаванием и обучением, то есть тем, что требует времени, и говорит о том, что если мы этого не сделаем, то у нас, как у общества, возникнут проблемы. Наши смартфоны дают нам мгновенный доступ к огромному количеству информации, помогают нам более эффективно общаться друг с другом и решать сложные проблемы, но за постоянное использование технологий через какое-то время приходится платить. В отчете 2017 года отмечается, что хирурги, специализирующиеся на заболеваниях позвоночника, отмечают увеличение количества пациентов с болями в шее и верхней части спины, которые могут быть связаны с проблемами с осанкой, являющимися результатом слишком активного использования смартфонов. Многие люди уверены, что не могут отказаться от своих смартфонов. Это лишь один из примеров долгосрочных вызовов, связанных с использованием новых технологий. Похожая ситуация становится более явной с развитием социальных сетей. Несмотря на то, что медиаплатформы дают нам возможность пользоваться социальными сетями для общения и обмена информацией, они также могут иметь и определенные недостатки. Например, согласно информации от психологов в Соединенном Королевстве, излишнее использование социальных сетей напрямую связано с чувством одиночества. На самом деле некоторые люди уже сейчас тратят больше времени на взаимодействие с компьютерами и смартфонами, чем с другими людьми. Для некоторых количество лайков на их фотографиях в Инстаграм стало гораздо важнее, чем реальное социальное взаимодействие. Это лишь некоторые примеры того, как технологии могут стать проблемой, если не ограничивать их использование. Если мы не будем следовать рекомендациям по умеренному использованию, то вполне возможно, что похожие проблемы возникнут и при использовании технологий искусственного интеллекта. Например, в будущем умные персональные помощники станут гораздо мощнее и смогут выполнять практически любые задачи, в том числе даже смогут общаться с нашими друзьями. Если мы станем зависимыми от того, что технологии искусственного интеллекта будут делать все за нас, Эта зависимость может стать угрозой самому существованию тех качеств, которые делают нас людьми. Что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям для отдельных людей и общества в целом. Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта предлагают широкие возможности для изменения нашей жизни, необходимо пользоваться ими умеренно. Искусственный интеллект прежде всего необходимо использовать для создания решений, при помощи которых люди могли бы улучшить то, что, собственно говоря, делает их людьми. 85. Существует ли шумиха вокруг искусственного интеллекта? Практически все новое и интересное в той или иной мере создает шумиху, и это также справедливо и для искусственного интеллекта. Согласно наиболее общему определению, шумиха — это преувеличение преимуществ и возможностей чего-либо. Обычно данное понятие относится к маркетингу и продвижению на рынке. На рисунке 9.5, представленном в PDF-приложении, изображены результаты поиска в Google понятия «искусственный интеллект». Он показывает, что количество запросов на поиск данного понятия со временем выросло. Скорее всего, это произошло из-за проникновения технологий искусственного интеллекта в различные отрасли и разных новых применений данных технологий, а также благодаря фактору повышенного внимания СМИ к этим инструментам. Из-за большого роста количества поисковых запросов по данным ключевым словам, некоторые компании продвигают недостоверную информацию о технологиях искусственного интеллекта с целью получения дополнительных просмотров своей рекламы. Сейчас к любому технологическому стартапу или продукту легко можно добавить приставку с искусственным интеллектом, причем совершенно неважно, правда это или нет, и получить, таким образом, дополнительные просмотры рекламных постов или переходы по рекламным ссылкам. В своем посте на сайте Куора доктор Зея Шан Зия делает несколько занимательных наблюдений относительно практики создания шумихи вокруг технологии искусственного интеллекта. Например, согласно сообщению Зиа, В то время как в обсуждениях в научной среде особой шумихи по поводу технологий искусственного интеллекта обычно практически нет, нельзя сказать того же самого о множестве коммерческих предприятий, работающих в сферах, связанных с данными технологиями. Поэтому всегда необходимо проверять источники любых заявлений относительно инструментов с искусственным интеллектом и их возможностей. 86. Какую роль в создании искусственного интеллекта должна играть этика? За все то время, которое люди населяют Землю, этика помогала нам определять, что правильно, а что нет, и что можно допустить, а чего стоит избегать. Так или иначе, этика дает обществу рамки с определенным набором принятых правил, необходимых для нормального сосуществования и взаимодействия. В области технологий искусственного интеллекта одним из ярых сторонников этики в отношении развивающихся технологий является Герд Леангард, автор книги «Технологии против человека». Леангард утверждает, что каждый несет ответственность за те вещи, которые создает. Многие компании практически полностью лишены этики, им нужны механизмы саморегулирования, им необходимо принять свою ответственность, а если они не займутся этим сами, то, по моему мнению, мы должны будем сделать это за них. И я полностью согласен с его суждением. После изучения работы Леангарда я еще больше убедился в важности этики в мире технологий искусственного интеллекта. Я уверен в том, что данную идею необходимо преподавать в университетах и других образовательных учреждениях. Я также рекомендую каждому прочесть его последнюю книгу по теме, которая даст дополнительную информацию о взаимодействии этики и технологий. Шведский философ Ник Бостром, основавший Институт будущего жизни и написавший книгу Superintelligence Path Dangers Strategies», стал еще одним сторонником применения этических норм при создании технологий искусственного интеллекта. Вместе с несколькими ведущими экспертами в области технологий искусственного интеллекта Институт будущего жизни разработал набор принципов ИИ, которые были разделены на три пункта: исследовательские проблемы, этика и ценности, и. Долгосрочные проблемы. Раздел этика и ценности включает в себя. Первое безопасность. Системы с искусственным интеллектом должны быть безопасными для использования, и их безопасность должна быть доказуемой, если это применимо и обосновано. Второе прозрачность ошибки. Если система с искусственным интеллектом причиняет вред, то должна быть возможность понять, почему. Третье юридическая прозрачность. Любое применение автономной системы для принятия юридических решений должно быть соответствующим образом обосновано, и такое обоснование должно быть проверяемым компетентными представителями власти. Четвертое. Ответственность. Разработчики и создатели продвинутых систем с искусственным интеллектом должны нести ответственность за нравственные последствия их использования, в том числе ненадлежащего, а также иметь возможность разделить эту ответственность. Пятое. Ценностная настройка. Полностью автономные системы с искусственным интеллектом должны разрабатываться таким образом, чтобы их цели и схемы поведения точно совпадали с человеческими ценностями в течение всего времени их использования. Шестое. Человеческие ценности. Системы с искусственным интеллектом должны быть разработаны и использоваться таким образом, чтобы они были совместимы с идеалами человеческого достоинства, прав, свобод, а также культурного многообразия. Седьмое. Безопасность личного пространства. Люди должны иметь право на доступ, управление и контроль над данными, которые они создают, применяя системы с искусственным интеллектом для анализа и обработки данных. Восьмое. Свобода и приватность Применение искусственного интеллекта для обработки персональных данных не должно необоснованно ограничивать реальную или воображаемую свободу человека Девятое – общий доступ к преимуществам Преимуществами технологии искусственного интеллекта должны воспользоваться как можно больше людей Десятое – всеобщее процветание Экономическое процветание, обеспечиваемое технологиями искусственного интеллекта, должно быть широко распространено во благо всего человечества. Одиннадцатое. Человеческий контроль. Люди должны выбирать, какие процессы принятия решений при необходимости передавать системам с искусственным интеллектом для достижения выбранных человеком целей. Двенадцатое. Невредительство. Власть, предоставляемая с получением контроля над продвинутыми системами с искусственным интеллектом, должна уважать и улучшать социальные процессы, от которых зависит здоровье общества, а не вредить им. Тринадцатое. Гонка вооружений с искусственным интеллектом. Необходимо избегать гонки вооружений с созданием автономного летального оружия с искусственным интеллектом. Я уверен в том, что следовать этим нормам при разработке продуктов с искусственным интеллектом необходимо, как и преподавать эти нормы в образовательных учреждениях. Для получения более подробной информации об этике в мире технологий искусственного интеллекта, я рекомендую посмотреть часовое видео, в котором присутствуют несколько уважаемых экспертов в области искусственного интеллекта, ссылка на видео в PDF-приложении. Среди них Илон Маск, Сэм Харрис, Ник Бостром, Дэвид Чалмерс, Барт Селман и Ян Таллин, которые делятся своим мнением относительно развития технологий искусственного интеллекта и того, как нам подготовиться к преодолению этических проблем, которые принесут с собой эти технологии. Видео на YouTube называется Superintelligence: Science or Fiction? Elon Musk and Other Great Minds. 87 Как можно применить ИИ в повседневной жизни? Вы знали, что есть способы применить искусственный интеллект в вашей повседневной жизни уже сейчас, даже не работая на Google или Facebook? Хорошей идея является уже сейчас начать думать над тем, как мы можем использовать автоматизацию инструменты с искусственным интеллектом, чтобы сделать нашу жизнь эффективнее и лучше подготовиться к будущему. Вы можете начать представлять себе, как изменится ваша жизнь и как информация, которую вы узнали из этой книги, сможет повлиять на ваши ежедневные задачи. Подумайте о том, что больше всего привлекло ваше внимание и уделите время тому, чтобы глубже погрузиться в каждую из таких тем. Есть три вещи, которые вы можете сделать уже сегодня. Они не займут у вас много времени, но смогут ближе познакомить вас с областями применения технологий ИИ. Первое. Использование голосовых команд на вашем смартфоне. Вместо того, чтобы набирать запросы для Siri или Google Assistant при помощи клавиатуры, используйте голосовые команды для выполнения простых задач, таких как установка будильника или добавление мероприятия в календарь. Вы также можете использовать голосовое управление помощником Microsoft Cortana и даже вводить при помощи голоса простые поисковые запросы в Google. Ознакомление с такими инструментами поможет вам подготовиться к расширению функционала этих персональных помощников и появлению у них возможностей для выполнения сложных задач. Второе. Разработка уникальных возможностей Amazon Alexa и Google Assistant. Alexa – это голосовой сервис с искусственным интеллектом, работающий на устройствах от Amazon. Сейчас любая компания и любой человек могут разработать собственные возможности для Amazon Alexa. Такая же функция доступна и в Google Assistant, для которого можно разработать действия, и эта функция стоит того, чтобы ее попробовать. Подобно тому, как всего несколько лет назад каждая компания хотела разработать мобильное приложение для iPhone или Android смартфонов, сегодня все пытаются создать собственных виртуальных голосовых помощников. Создание собственной голосовой команды — это прекрасный способ оставаться на передовой и персонализировать опыт взаимодействия ваших клиентов или подписчиков с вашей компанией. Для получения информации о том, как разработать дополнительные возможности для Alexa или Google Assistant, перейдите, соответственно, на Amazon.com или Google.com в соответствующие разделы. Третье. Эксперименты с ботами. Ищите различных чат-ботов и тестируйте их, чтобы понять, как и чем они могут помочь вам. Для начала перейдите по ссылке https//bootlist.co/. Одним из моих самых любимых ботов для компании является Growth-Bot, который предлагает множество интересной информации о продажах в маркетинге. Данный инструмент был создан компанией HubSpot. Он работает на платформе Facebook Messenger и использует инструмент командной работы Slack. Вот несколько примеров того, как можно начать автоматизировать свою жизнь при помощи технологии искусственного интеллекта. Если вы хотите глубже погрузиться в другие темы, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, вы можете использовать ресурсы из раздела рекомендуемых в конце глав о самоуправляемых автомобилях и робототехнике. 88. Как можно применить ИИ в бизнесе? Многие крупнейшие технологические компании сделали своим основным приоритетом внедрение в организационные процессы технологий искусственного интеллекта. Неважно, работаете ли вы на крупную корпорацию или на маленькую компанию, вам необходимо сделать так же, поскольку именно те, кто первым сможет внедрить данные технологии и адаптироваться к использованию их, получат наибольшее преимущество. Переслушайте главу о том, как искусственный интеллект изменит бизнес-процессы, и определите два из десяти процессов, которые наилучшим образом подходят вашему бизнесу. Какие шаги вы предпримете теперь для внедрения инструментов с искусственным интеллектом в эти процессы? Наиболее простым способом начать для большинства компаний будет создание простого чат-бота на платформе Facebook Messenger. который сможет обрабатывать простые запросы от клиентов и затем может быть настроен на выполнение более сложных задач. Однако не стоит на этом останавливаться. Продолжайте активный поиск способов применить технологии искусственного интеллекта в вашей компании. Исследуйте способы применения данных технологий, которые используют ваши конкуренты и другие компании в смежных областях. Затем используйте результаты своего исследования в качестве вдохновения для осуществления идей того, как использовать инструменты с искусственным интеллектом с наибольшей выгодой для вашего бизнеса. Вы также можете связаться с некоторыми из самых крупных поставщиков инструментов с искусственным интеллектом, например, с командой IBM Watson, и узнать, предлагают ли они решения с искусственным интеллектом, которые вы могли бы успешно применить в вашем бизнесе. Для получения более подробной информации о команде IBM Watson перейдите по ссылке www.ibm.com. Экономисты Эрик Бринолфсон и Эндрю Маккафи утверждают, что наибольшими препятствиями для компаний, желающих внедрить инструменты с искусственным интеллектом в свои процессы, являются управление, внедрение и воображение. В некоторых компаниях руководителям сложно представить себе весь спектр задач, с выполнением которых может помочь искусственный интеллект. Это, например, создание более инновационных продуктов и услуг или улучшение рабочего процесса. Помня об этом и продолжая двигаться навстречу будущему, необходимо понимать, что именно воображение в будущем станет одним из наиболее ценных навыков для владельцев бизнеса. Ведь воображение это то, что хорошо было бы регулярно применять в наших компаниях. 89. Какое влияние оказывает создание искусственного интеллекта на другие быстро развивающиеся технологии? Существует множество быстро развивающихся технологий, которые применяются уже сегодня для улучшения нашей жизни и наших рабочих процессов. Среди самых известных примеров таких технологий можно выделить интернет-вещей, блокчейн, нанотехнологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, 3D-печать и квантовые вычислительные системы. Каждая из таких технологий стоит того, чтобы следить за ее развитием, а при применении данных технологий вместе с искусственным интеллектом поражает сам факт того, насколько мощными они могут стать. Интернет-вещей Интернет-вещей — это интернет-связи между устройствами из зданий, транспортных средств и прочих мест размещения, оснащенных датчиками, программным обеспечением и возможностями для объединения в сеть, позволяющими собирать данные и обмениваться ими. В будущем все будет подключено к интернету, и интернет-вещей будет обеспечивать глобальную инфраструктуру. Количество данных от множества устройств, подключенных к интернету вещей, будет огромным, что сделает его идеальным для применения инструментов с искусственным интеллектом. Интернет вещей, например, можно использовать для повышения безопасности самоуправляемых автомобилей и предоставления городам возможности использования данных для прогнозирования показателей преступности. Согласно данным Global Big Data Conference, существует три основных элемента, в которых искусственный интеллект может помочь интернету вещей. Вот они. Анализ данных изображения. им может помочь компьютерам интерпретировать изображения на экране, предоставляя им контекст. Персонализация. Когнитивные системы могут помочь в создании уникального пользовательского опыта, Например, ИИ может использовать данные для создания новых рецептов, совмещения вкусов и предпочтений конкретного человека, предложения адаптированного списка ингредиентов на основе культурной принадлежности этого человека и рекомендации персонализированных вариантов меню. Улучшение возможностей для датчиков. Новые виды датчиков обеспечат компьютерам возможность моделировать опыт слухового восприятия, собирая звуковую информацию из окружения пользователя. 3D-печать. 3D-печать — это создание твердых трехмерных объектов из цифрового файла. 3D-принтеры становятся все популярнее, и сегодня их можно приобрести в магазинах. Возможности 3D-печати уже не ограничиваются небольшими объектами. Технология 3D-печати используется для создания объектов большого размера, например, одежды и даже домов. Кроме того, с помощью 3D-печати можно напечатать определенные виды еды. Традиционно большинство 3D-принтеров требуют человеческого управления, однако уже существует ряд проектов, которые подразумевают использование для управления 3D-принтерами роботов с искусственным интеллектом, что позволит улучшить производительность. Компания AI Build из Лондона уже сейчас применяет 3D-принтеры с роботизированными руками и компьютерным зрением для создания крупных объектов с удивительно высокой скоростью. На рисунке 9.8 в PDF-приложении изображен объект высотой 5 метров, около 16 футов, созданный при помощи 3D-принтера с роботизированной рукой и компьютерным зрением. Это прекрасный пример того, чего можно достичь посредством сочетания технологий искусственного интеллекта и 3D-печати. Блокчейн. Блокчейн — это, по сути, распределенный реестр, в который постоянно записываются транзакции данных. Самым известным применением технологии блокчейн сегодня является криптовалюта, например, биткоин. Однако в будущем данная технология получит еще несколько различных применений. Например, в Эстонии блокчейн используется для аутентификации электронного голосования, что позволяет гражданам голосовать онлайн. При этом также сокращается риск фальсификаций. Блокчейн также будет использоваться и в других важных областях, например, в юридической сфере, области здравоохранения и цифрового удостоверения личности. Некоторые эксперты уже начали называть интернет со встроенной в него технологией блокчейна «веб 3.0. Чем больше компаний начнет применять возможности, которые предлагает блокчейн, тем больше данная технология будет использовать технологии искусственного интеллекта. Одним из примеров применения технологии блокчейна является американский стартап DOC.AI, который сочетает эти технологии и предлагает лучший и наиболее персонализированный опыт их применения в медицине. Согласно данным с сайта blockchaintechnologydeficienews.com, сервис работает следующим образом. Технология блокчейн используется для создания временных отметок на наборах данных и их хранения, в то время как продвинутый ИИ использует данные для ответа на запросы пациентов относительно ухода за ними. По мере развития экспоненциальных технологий и искусственного интеллекта, мы, скорее всего, увидим больше примеров сочетания этих удивительных технологий. 90. Когда искусственный интеллект сможет выполнять задачи лучше человека? Даже со всей имеющейся информацией, касающейся развития технологий искусственного интеллекта, все еще достаточно трудно предугадать, как они будут развиваться в будущем. В данной книге мы обсудили некоторые удивительные передовые технологии искусственного интеллекта, которые внедряются уже сейчас, либо будут внедрены в течение нескольких последующих лет. Однако исследователи часто задаются еще одним вопросом. Наступит ли время, когда технологии искусственного интеллекта будут способны выполнять все задачи лучше, чем это делают люди? И если да, то когда это время может наступить? На момент написания настоящей книги наиболее всеобъемлющим исследованием по технологиям искусственного интеллекта является исследование, проведенное Институтом будущего человечества Future of Humanity Institute Оксфордского университета. Результаты данного исследования, в ходе которого были опрошены 352 исследователя в области искусственного интеллекта, описаны в отчете под названием When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. Полный текст отчета доступен по ссылке, приведенной в PDF-приложении. Далее приведена краткая выдержка из наиболее интересных изысканий. Скорее всего, искусственный интеллект будет развиваться в соответствии с указанным «далее» графиком и будет способен выполнять указанные «далее» задачи лучше, чем это делает человек к соответствующему году. Перевод с одного языка на другой – 2024 год. Написание школьных сочинений – 2026 год. Управление грузовиками – 2027 год. Розничные продажи – 2031 год. Написание бестселлеров, 2049 год. Проведение хирургических операций, 2053 год. В ходе исследования также было выявлено, что с вероятностью примерно в 50% инструменты с искусственным интеллектом смогут выполнять любые задачи лучше, чем это делает человек, через 45 лет. А все виды работ, выполняемых человеком, будут автоматизированы в течение 120 лет. Если вы узнали о данных прогнозах впервые, это может вас немного шокировать. Здесь очень легко раззадорить свое воображение мыслями о том, что ИИ захватит наш мир, или о том, что людям будет нечем заняться, если такие технологии действительно будут существовать. Однако я убежден в том, что искусственный интеллект в первую очередь будет использоваться для выполнения рутинной работы. Это даст нам возможность сконцентрироваться на творческих и инновационных задачах, которые люди выполняют лучше всего, а также принять участие в веселых и интересных мероприятиях, которые мы любим больше всего. И, наконец, большинство исследователей, опрошенных в ходе исследования, уверены, что когда ИИ начнет выполнять базовые задачи лучше, чем это делают люди, эффект, который это событие окажет в общем на человечество, будет скорее положительным. Для получения дополнительной информации по данной теме я настоятельно рекомендую прочесть книгу Макса Тегмарка под названием «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта», в которой довольно подробно описывается, что будет представлять из себя искусственный интеллект в будущем.